Глава двадцать Раскол. Сергей Морозов. Фрис. Смотря на мага, что был центром внимания толпы, я немного ему позавидовал. Парень успешен, имеет деньги и явно наслаждается жизнью. И вот стоило мне довести второй остров клана до десятого уровня и получить возможность слияния, как мы с отцом тут же ее использовали, рассказывал Велимир окружающим. Игрок немало уже выпил, и хоть я думал, что напиться здесь нельзя, но, возможно, у него есть специальный патч, что снимает ограничения. А что? Некоторые игры это практикуют. Напился в игре, а в реале после выхода только слегка в голове пару минут пошумит, и все. И никаких проблем с окружающими. И тут бац! Наш клан сразу стал двадцаткой. А вы все думали, что волгала слились? Что дальше не идут? Идиоты! Игрок пьяно засмеялся. Если бы мы взяли одиннадцатый уровень, то вот так рывком мы бы не поднялись. А ведь для двадцатого уровня клана нужно дракона убить. Никто не забыл? Пока это даже нам не под силу. Толпа вокруг одобрительно загомонила, поддерживая ум главы клана и успешность самого Велимира. А я вот подумал, что отец его за разглашение такой информации по головке не погладит. Хотя, на мой взгляд, все закономерно. Глава Волгалы человек явно очевидно не бедный, раз столько в игру вкладывает. Значит, времени на воспитание сына у него не было. Ну а что бывает, когда детьми не занимаются? На примере золотой молодежи хорошо видно. И в частности, этот самый Велимир Отличный пример. Вот и стоило только отцу попробовать пристроить сына поближе, как пожалуйста. Результат очевиден. Мои друзья придерживались того же мнения, что и я. Да и оглядев других игроков, кто не был рядом с Велимиром, я заметил, как те тоже не одобряли действия игрока, хотя информацию, несомненно, запомнили. И, кстати, что делать для получения следующего ранга, он не сказал. Может, сам пока не знает? Монстров ведь сильнее дракона здесь нет, а уровень клана до 50 развить теоретически можно. Пойдем столик займем, сказала Катя. Действительно, не в дверях же стоять. Вот только близко от заинтересовавшего нас игрока мест не было. Я уже было забеспокоился, что ничего нового мы не узнаем. Но Велимир сделал всем просто шикарный подарок. Не знаю, кто задал вопрос, но отвечал сын главы Волгалы в полный голос. Что дальше? Да хрен его знает! У нас за стратегию отец отвечает. Но думаю, без драчки с кем-то не обойдется. Может, с баронствами будем биться? Тут игрок сделал шумный глоток из кружки с каким-то пойлом. Я бы не прочь, а то монстры никакого удовольствия от драки не доставляют. «Да сильные, да здоровые, но тупые!» Он даже головой покачал, выражая свое отношение. «А вот с людьми поинтереснее будет!» Дальше уже ничего конкретного мы не услышали. Поэтому через полчаса вышли из игры. Пора я отдохнуть. В реале я столкнулся с отцом. «Ну, и как у тебя дела?» Спросил он. «Есть подвижки с заработком?» Надавил он на больную мозоль. — Постоянного приработка я и не жду. Либо все, либо ничего. — Есть! Через три недели все верну. Можешь не переживать, — соврал я. Уверенности в собственных словах не было ничуть. — А я и не переживаю, — ответил он мне. — Я в любом случае в проигрыше не буду. Либо деньги верну, либо тебя на путь истины наставлю. Я на его слова только сморщился. — Ведь и вправду. У него беспроигрышная позиция. Вот бы мне так. Ладно, я спать, постарался я побыстрее проскочить к себе в комнату. Останавливать папа меня не стал. На следующий день мы решили сначала снова пойти в лавки. Точнее, я все не терял надежды получить навык-множитель. Так как, пойдем? Сами понимаете, стоит мне его получить, и наши шансы повысятся еще сильнее. Да идем, идем, сказал Кир. Только вот мне, например. Сейчас лишние навыки и характеристики только навредят. Да и Кати думаю, тоже. Мы клан. А значит, сила каждого — это успех для всех. Вдруг поддержала меня девушка. Неожиданно. Я думал, что друг будет только за, а тут непонимание. А вот к девушке стоит присмотреться. Подойдя к нужному шатру, я постарался прогнать все посторонние мысли и сосредоточиться на цели. Поэт ты или нет? Здесь узнаешь ты ответ. Уже поднадоевшая за предыдущие попытки надпись. Ну давай, какой жанр сейчас? Выберите параметр, что нужен вам. Точность, контроль, простая рифма на два слова. подчинение, изменение, форма. Уникальная рифма. Если рифма была использована другим игроком, в зачет она не идет. Множитель, призыв, откат, тематическая рифма. Срифмовать два слова в конкретном стиле. Множитель. Срифмуйте слова «адвокат» и «множитель» в стиле опера. Осталось пять минут. «Да блин! Что за невезуха-то?» – в сердцах воскликнул я. «Как так-то?» Дальше ждать я не стал. Этот стиль для меня был так же далек, как луна. «Поэтому можно смело выходить». «Но как?» — для параформы спросил Кир. «По-моему, у меня все на лице и так было написано». «Никак», — ответил я угрюмо. «Пошли за новым уровнем». «Не, ребят», — остановила она Катя. «Давайте архив навестим. Вдруг что-то да найдем». «Ты же сама говорила, что найти там что-то нереально», — заметил Кирилл. Но не невозможно», — парировала девушка. «Ну так что?» «Идем». Решительно ответил я. В жизни есть равновесие. Если не повезло здесь, то обязательно там. И вот когда мы шли к столичному архиву, нам предстала удивительная картина. Вчерашний игрок велимир стоял на площади и набирал себе клан. Набираю первичный состав клана Псоглавцы. Стояла рядом с ним табличка. Сам игрок... С хмурым видом сидел рядом и скупо отвечал на вопросы окружающих. «Велимир, игрок пятидесятого уровня». «Похоже, кого-то все-таки наказали за слишком длинный язык», ехидно заметил изменение статуса Кир. Раскол в рядах потенциального соперника его порадовал. «Интересно, к нему хоть кто-нибудь подойдет?» заметила на это Пегас. «Уже идут!» Я видел, что записывает желающих не сам игрок, а сидящий рядом мужчина. Причем тоже игрок. И что-то мне подсказывает, что официальная регистрация нового клана будет уже сегодня. Идем, не будем задерживаться, поторопил я остальных. И тут в составе новых псоглавцев я заметил старых знакомых. Стервячок, 32 уровень. Старая знакомая тоже заметила нас и провела себе пальцем по горлу, намекая на нашу скорую смерть. — Что характерно, ее старых сокланеров рядом не наблюдалось. — Чувствую, если она займет серьезное место в новом клане, друзьями нам с ними не стать.